оставил. А я смотрел на многолюдный дол и видел столь немыслимое дело, что речь о нём я вряд ли бы повёл, когда бы так не совесть мне велела подруга ободряющая нас в кольчугу правды облекаться смело. Я видел, вижу словно и сейчас как тело безголовое шагало в толпе, кружащей несчетный раз, и срезанную голову держало за космы, как фонарь, и голова взирала к нам и скорбно восклицала. Он сам себе светил, и было два в одном, единый в образе двойного, как знает тот, чья власть во всем права. Остановясь у свода мостового, Он кверху руку с головой простер, Чтобы ко мне свое приблизить слово такое вот. склонив в мучениях взор. Ты, что меж мертвых дышишь невозбранно, Ты горших мук не видел до сих пор. И если весть и обо мне желанна, Знай, я Бертрам де Борн, тот, кто в былом учил дурному короля Иоанна. Я брань воздвиг меж сыном и отцом, не так а ахитофеловым советом Давид был ранен и овессалом. Бертрам Бертран де Борн Виконт Готвский, знаменитый провансальский трубадур второй половины двенадцатого века, много воевавший и с родным братом, и с соседями, и возбуждавший других к войне. Под его влиянием принц Генрих (1155—1183), старший сын английского короля Генриха II, поднял мятеж против своего отца, который еще при жизни Короновал его, отсюда титул «король». Называя его Иоанном, Данте, вероятно, смешивал принца Генриха с его младшим братом. Ахитофел в библейской легенде советник царя Давида, поощрявший его сына Авессалома, когда тот восстал против отца. Я связь родства, расторг пред целым светом. За это мозг мой отсечен навек от корня своего в обрубке этом. И я, как все, возмездия не избег. Песнь двадцать девятая. Вид этих толп и этого терзания так упоил мои глаза, что мне хотелось плакать, не тая страдания. «Зачем твой взор прикован к глубине? Чего ты ищешь?» — мне сказал Вергилий. «Среди коллег на этом скорбном дне. Другие рвы тебя не так манили». «Знай, если душам ты подводишь счет, что путь их в двадцать две окружных мили. Уже луна у наших ног плывет. Недолгий срок осталось нам скитаться, и впереди тебя другое ждет». Я отвечал, «Когда б ты мог дознаться, Что я хотел увидеть, ты и сам велел бы мне, быть может, задержаться. Так, говоря в ответ его словам, уже я шел, а впереди вожатый, и я добавил, в этой яме, там, куда я взор стремил, тоской объятый, один мой родич должен искупать свою вину, платя столь тяжкой платой. Один мой родич Джерри дель Белло, то есть Джерри сын Белло, Габриэлло. Брат Белло...